Глава 29. ЗА добычей. Справедливости ради стоит заметить, что я уже по виду определял пустые глифы, и большинство из них были именно такими, но легкими, светящимися серыми фреймами самого низкого качества. Может быть, когда-нибудь они окажутся полезными, но прямо сейчас, пока я не могу их ни продать, ни обменять, ни использовать по назначению, они занимают только место в скрижале пока у меня нету соответствующего навыка рунное искусство. Видимо, так и буду носить их, а когда слотов под руны станет не хватать, придется их выбрасывать. Зато каждая капелька звездной крови, найденная по пути, меня радовала. Ведь именно эта таинственная субстанция отвечает за использование здешней магии. Найти бы еще боевые заклинания, вроде алого шипа, для своего арсенала. Из-за долгого отката хотелось иметь несколько мощных рун, чтобы использовать их одну за другой чтобы иметь шансы на победу над сильными противниками увы шестое чувство подсказывало еще не раз предстоит встретить на своем пути в единстве тех кого предпочел бы не видеть вовсе а о чем это говорит да только о том что мне нужно быть готовым к таким встречам карабин очень хорошее оружие но он не является панацеей в этом мне уже пришлось убедиться и не раз для собственного спокойствия нужно иметь хороший набор рун тогда можно будет не бояться встреч с противником вроде нерядовых гигантских насекомых. Естественно, что самая большая русыпь глифов и звездной крови ждала меня в зале матери. Немешка я приступил к сбору. Но тут мое внимание привлекла одна странная деталь, незамеченная сразу. На дальней стене пещеры висел пульсирующий кокон. Довольно неприятное, надо сказать, зрелище, не показавшееся привлекательным и в первый раз. А когда понял, насколько опасные твари из них вылезают, больше они мне нравятся не стали. Когда я исследовал эту часть логова при помощи беспилотника, пол, стены и даже частично потолок были увешаны этими пульсирующими кожаными мешками. Даже не как новогодняя елка, а намного-намного чаще. Так густо, что за ними не было видно скалы. Десятки мага суетились вокруг матери личинок. Но сейчас вся эта деятельность остановилась, благодаря мне. Их всех убило ударной волной и последовавшим за ней пожаром. Коконы превратились в хлюпающую жижу под подошвами ботинок. Трупы охранников и нянек сгорели, но оставили после себя руны и звездную кровь. Добыча в основном была сконцентрирована вдоль стен, что, в общем-то, понятно. Они издохли там, куда их бросила ударная волна. Хорошо. Но тогда почему один из коконов остался цел? Догадка меня даже не осенила, а пронзила сердце ледяной сосулькой дурного предчувствия. Что, если главной особи гнезда не хватило взрывчатки и пожара? Что, если она все еще жива и более того? продолжает успешно плодиться и размножаться. Я тревожно огляделся. Что делать? Разум подсказывал, что нужно уходить, и делать это нужно немедленно. Ведь если твари уже на деревянном ранге опасны, то сойтись в бою с тварью бронзового уровня для меня настоящая лотерея. Если же вспомнить задание, выданное мне хранителем, но уничтожение гнезда, то, кажется, оно имело ранг серебра. Значит ли это, что в финале меня ждет монстр серебряного уровня? Насколько я понимал, по системе восхождения мои способности где-то на уровне дерева. То есть цель задания превышает мое развитие на два порядка. Хотя какое там? Выражение «на порядок» означает «больше на десяток». Прокачанный до капа атрибут духа предоставил возможность посмотреть на то, что располагается за уровнем дерева. Там три новых атрибута. Что это значит? Если следовать путем логических рассуждений, то развитый до предела восходящий бронзового ранга сильнее оппонента, развившего свое дерево до предела, на 6 порядков. Если продолжить рассуждать тем же способом, то в то время как серебряный восходящий превосходит бронзового на 18 порядков, а развившего свое дерево до капа на 24. четыре. Но я только один свой атрибут довел до капа, и то можно сказать, что по ошибке. Это я рассуждаю только о базовых атрибутах. Кроме них, играть будут роль личные запасы звездной крови, а также количество и качество рун скрижали. Не сказать, что по этим параметрам я могу похвастаться какими-то фантастическими успехами. От такой нехитрой арифметики стало не по себе. Конечно, она не отражает реальной мощи восходящего, но дает понимание, с кем предстоит столкнуться. Главный зал когда-то был довольно большой, естественной пещерой. На это указывали сталактиты и сталагмиты, торчавшие то тут, то там. Разрешение моего прибора ночного видения оставляло желать лучшего. Часть зала оставалась закрытой зловещей тенью. Невольно поежившись. Я убрал пистолет к кобуру и перекинул на грудь карабин. Подумав, взял его в левую руку на манер пистолета. После усиления атрибута тела, сила возросла настолько, что я мог стрелять из него хоть по-македонски. Рука не дрожит, но, увы, целиться с двух рук я пока не умею. С копьем почему-то расставаться тоже не хотелось. Оружие хоть и примитивное, но безотказное. Осторожно я двинулся вперед, внимательно вглядываясь в темноту. Шаг, еще шаг. И вот она во всей своей неприглядной красе. Мать! Как она выглядела? Как огромных размеров жирная личинка. И да, здоровенная тварина была жива. Она выглядела плохо до того, как я тут взорвал все запасы взрывчатки, найденные в крипторе. Сейчас же ее вид был ужасен. Почерневшая, обугленная, подрагивающая тварь была буквально вся покрыта ожогами. Часть рухнувшего свода придавила ее примерно наполовину. Но эта скотина несмотря ни на что не утратила репродуктивной функции. Под прицелом моего пристального взгляда она выдавила из себя личинку и подвесила ее рядом с замеченной мной ранее. «Имага-матерь, низшая червь, репродуктивная стадия, содержит звездную кровь». Если это низший червь, то как тогда выглядит высший? Фрейм дополненной реальности, выделивший подсветивший омерзительное создание, отливал светлым металлом. То, что я предвидел и чего боялся. Ранг серебряный. Я замер, словно статуя, запахнувшись в плач и размышляя, что делать дальше? Поняв, что веду себя глупо, тихо отступил под защиту ближайшего сталактита. Эта развитая тварь может оказаться смертельно опасной и даже, скорее всего, таковой является, а погибать в отсвете лет не хотелось, к тому же не отыскав своих, да и местечко то еще, прямо скажем, немного неподходящее для героической смерти. Сдохнуть в этой темной земляной дыре Какой в этом вообще смысл? Ну, жили тут эти местные черви в своем логове. Но ну, не нравятся они хранителю. И что? Поживут еще. А я пока отступлю и найду более мощные руны. А вернуться и закончить начатое можно и потом, когда решу, что справлюсь наверняка. Местоположение логова и мага на карте отмечено. Отыскать дорогу назад будет не сложнее, чем путь сюда. Этот план мне понравился. Он был правильным и разумным. Однако что-то мне подсказывало, что если я сейчас отступлю, то точно буду себя потом корить за то, что хотя бы не попробовал. Да, главная особь этого логова должна быть очень опасна, но она ранена, обожжена и наполовину завалена, обрушившимся пещерным сводом. Едва ли мне в ближайшем обозримом будущем попадется еще одна имага-матерь на серебряном ранге в столь плачевном положении. Если что и стало понятно о системе восхождения, так это то, что чем опаснее был твой враг, тем лучше приз за победу над ним». Мне нужны руны и звездная кровь. Только подумать, подготовиться и все должно получиться. Пока я размышлял и прикидывал, здоровенная тварь разродилась еще одним кожистым мешком с личинкой.